Глава двадцать девятая. Алиса. Вылетаю из раздевалки так быстро, как только могу. На самом деле я провозилась почти полчаса, потому что намочила под душем волосы и сушила их местным феном, который больше похож на слабенькую тепловую пушку. Потом еще собирала форму, подкрашивала глаза и губы. В общем, испытывала терпение Демьяна на прочность, как могла. Измайлов ждет меня в холле, копошится в телефоне и ничего вокруг не замечает. Спешу к нему. Тут пусто. Мои шаги разносятся эхом, так что приходится замедлиться, чтобы не раздражать саму себя созданным шумом. Подхожу ближе, но Демьяна я совершенно не интересую. Он залипает в игрушки, отключившись от реальности. Тихо кашляю, привлекая к себе внимание. И тут же об этом жалею, потому что Дема недоволен. «Извини, я немного задержалась». Выпаливаю первое, что верстится на языке, когда мы встречаемся взглядами. Ну кто вообще в здравом уме будет спокойно ждать девушку полчаса, пока она собирается? На месте Демьяна я бы уже уехала, оставив горе меня на волю таксистов. Хотя мне и лестно, что он дождался. Я даже не заметил. Пожимает плечами и, поднявшись, забирает мою тренировочную сумку. Она персикового цвета, выдает принадлежность девчонке, но Дему это ни капли не смущает. Интересно, его вообще реально смутить? Или у парней эта функция напрочь отсутствует? Проигрывал матч. Он показывает телефон и улыбается. Заблокировав экран, прячет гаджет в карман куртки. Потому что победитель должен быть только один. Смеюсь в ответ, пока мы идем к машине. Демьян обнимает мои плечи. Я кладу руку на его поясницу. Жест привычный, но теперь отзывается россыпью мурашек кусаю губы, гадая, почему после первого секса стала острее реагировать на Дёму. Потому что знаю, что он может делать с моим телом. Знаю, как хорошо может быть. Или потому что хочу еще? Может быть, во мне до сих пор плещется адреналин победы, который ищет выход, и самый банальный способ его удовлетворить — это близость. Садись, победитель. Дёма открывает передо мной дверь, и я быстро оказываюсь в салоне. Здесь свежо и пахнет Измайловым. Его парфюма моим самим. Демьян кладет мою сумку в багажник, но отойти не успевает. К нему подходят ребята. Слежу за ними через зеркало заднего вида. Баскетболисты здороваются, улыбаются. Я не слышу их разговор. Дверцы закрыты. Только вижу, как парни рады друг друга видеть. Они что-то спрашивают. Дёма неоднозначно ведет головой и, попрощавшись, наконец, садится в машину. «Тебя куда-то позвали?» «Сегодня же пятница, начало выходных, поэтому не удивлюсь, если ребята решили собраться. Они часто так делают». Демьян иногда пропадал на все выходные, потому что веселился с сокомандниками. В груди неприятно царапает от мысли, что придется его отпустить. Я же видела, как загорелся его взгляд. Дёма скучает по друзьям. Время их общения существенно сократилось, потому что Измайлов не ходит на тренировки. «Нас, хочешь в боулинг?» «Что-то мне подсказывает, что если я откажусь, он тоже не поедет, просто останется со мной, хотя мы ничего толком не спланировали. У меня родители дома, у Дёмы понятия не имею. Хочу. Улыбаюсь во все, пока ещё 32». Демьян выдыхает с облегчением. «Я все сделала правильно. Ему нужно это время, а мне вообще ничего не стоит провести пару часов в боулинге. Супер, тогда поехали. Ребята тоже едут туда». Он быстро набирает сообщение. Мы приедем. Мы. Звучит как пара. Я слишком много об этом думаю в последнее время, и это уже немного напрягает. Демьян ведет себя так же, как и всегда. Он ровно настолько же заботливый и внимательный, каким был до интима, а я накрутила себя до каких-то невозможных пределов. Еще и правила сама нарушила. Хорошо, что Дема после этого не отказался от моего предложения. Если бы сделал это, я бы рыдала в раздевалке. «А когда ты планируешь возвращаться на тренировки?» Спрашиваю, лишь бы отвлечься от мыслей, а то они начали идти не в то русло. Я еду веселиться с другом и его компанией, а не страдать по сама не знаю чему. У меня все хорошо, у Дёмы тоже. Он ведь совсем согласился, значит, мне не в чем себя упрекнуть. Воздух в машине стремительно тяжелеет. Каждый новый вдох дается с трудом. Я по незнанию ступила на опасную дорожку. Демьян напрягается, сжимает руль почти до скрипа. Вены на руках вздуваются, а губы сжимаются в тонкую линию. Никогда. Что? Почему? Сажусь лицом к Деме. Ремень давит, и я сжимаю его рукой. Так лучше. И есть за что схватиться, чтобы успокоить нервы. Меня отстранили от турнира, так что теперь я только учусь и работаю. Дела так полно. Хмурюсь. Демьян отвечает на вопросы спокойно, но тон обманчиво вежливый. Что же случилось? Не жалеешь? Нет. Если тренеру важнее прогнуться под козла, который свалит в штаты через полгода, то, пожалуйста, выпаливает в сердцах, а я едва не подпрыгиваю от удивления. Тебя из-за льва отстранили. Боже, если это правда, я просто не переживу. Это ведь я во всем виновата. Дема, заступившись за меня, неосознанно вырыл яму себе. И что у Льва за руки такие длиннющие, раз до тренера дотянулся и убедил его выгнать Демьяна? Неужели один новый игрок оказался ценнее, чем негласный лидер, который все это время вел за собой команду? Не забивай себе голову, лады? Радуйся своей победе. Я бы и радовалась, только она теперь горчит. Я ведь знаю, как Дёма любит баскетбол. Это он делает вид, что его не волнует ничего, а на самом деле еще как беспокоит. Баскетбол большая часть его жизни, и она не должна так резко заканчиваться.